Очень возможно, что эта новость сразила бы его на повал. Диана улыбалась мужу. Он выглядел потрясающе. Двухдневная щетина придавала ему бесподобно небрежный вид за взятого уличного драчуна. Она подмигнула Чарльзу, а он ей, получив за это очередное замечание от Тони Ригглсуорта. — Мистер Тэг!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 и стала рядом с чарзом. Она была прикована наручниками к охраннице. Чарльз обернулся и пододвинул Дэверли стул. Тони Ригусорт в ярости бухнул по столу кулаком и заорал: "Вы не на распродаже мебели, так. Извольте встать, миссис Тредголд". Чарльз помог Дэверли подняться. Их руки соприкоснулись. и Диану кольнула ревность. А Беверли и вправду выглядела бесподобно, пышнотелая, особенно женственная в своем вязаном костюме. Диана решила прибавить в весе хотя бы стоун. Стоун — это мера веса, равная 14 фунтам или примерно 6 килограммам. Ввели еще одну обвиняемую — Вайлет Тоби, бледную и без косметики сильно постаревшую. Тони Трэдголд и Уилл в Тобе лишь кивнули женам из страха перед Тони Ригу Суортом, не решаясь на более откровенное выражение теплых чувств. Началось слушание дела. Обвинитель Сьюзан Белл, один вид, который наводил тоску, типичная отличница, изложила суду факты. Королевы, своими глазами наблюдавшие события, Сто лефектно описываемый обвинителем пришла в ужас, ведь на самом деле всё происходило совсем не так. Вызвали констебля Лэдлоу, который принялся рассказывать не былицы, а о том, как он якобы подвергся зверскому нападению со стороны Чарльза Дэверли и Вайлет. Нет, объяснить, чем было вызвано это нападение, он не может.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 Четвероногая свинья. Нет, сэр. Я полагаю, кличтека убить свинью означал, что он подстрекает сообщников умертвить констебля Лэдлоу. Чушь, громко сказала королева. Ригглсорт немедленно накинулся на неё. Сударня, это вам никакая не будет новомодная театральная студия. Здесь участие аудитории не поощряется. Оливер Мередит Леббот перестал исследовать отложение серы в собственных ушах и приложил грязный палец к губам, показывая королеве, что ей лучше помолчать. Хотя ее захлестывали ярость и ненависть, королева не проронила больше ни слова, лишь бросала сердитые взгляды на членов суда, с которыми сейчас совещался Тони Ригусорт. По одну сторону от председателя сидела кубаобразная женщина вся в твиде, по другую нервного вида мужчина в приличном, но мешковатом костюме. Слушание продолжалось. Вышло солнце и осветило подсудимых со спины, отчего вся троица стала похожа на ангелов, спустившихся с небес.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 объявил, что дела всех троих обвиняемых передаются в высокий суд. Однако при соблюдении определённых условий их могут и выпустить под залог. Оливер Мяри Детлебот торжествующе вскинул сжатую в кулак руку, будто только что выиграл нешуточное дело в Олд-Бейли. Олд-Бейли это общепринятое название центрального уголовного суда в Лондоне. Он оглянулся, ожидая услышать поздравление, но никто к нему не бросился. И он, собрав бумаги не твёрдой походкой, засеменил из зала суда, торопясь продолжить заикрывание со Сьюзен Бел, в которую уже почти влюбился. Чарльз настоял, чтобы ему разрешили остаться в зале и присутствовать на слушании следующего дела. За кражу чёрного пластмассу на балдашника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 протянула королеве бумажную салфетку. «На-ка, лис!» И королева, ничуть не обидевшись на такую сверхфамильярность, поблагодарила Вайлет, взяла салфетку и вытерла пальто.